Глава 29. Уютная атмосфера. Ленка уныло взбодрила кулаком подушку. Из цепких лапок дядьки в белом вырваться не удалось. Её пылкая речь о том, что она уже хорошо себя чувствует, что будет трупиком лежать дома и не встанет с постели, профессора не впечатлила. обещал только, что продержит в больнице минимальное время из возможного. Суровый дядька в белом именовался Сергеем Петровичем. Он был заведующим отделением и предпочитал громогласно отчитывать молоденьких врачей прямо перед больными в палате. Во время его разборок в больнице устанавливалась полная тишина. Распахивались двери в палатах, особо любопытные выбирались в коридор, поближе к эпицентру разбора полётов. И внимали. Рокочущий жизнерадостный голос слушался как песня и чрезвычайно способствовал выздоровлению. Отчитываемые краснели, бледнели, что-то попискивали в ответ, но всё равно благоговели перед Сергеем Петровичем, ловя каждое замечание как высшую истину. А медсёстры пчёлками велись вокруг него, тая от одного только взгляда, и страстно боготворили. Любое напутствие, сказанное им, воплощалось в жизнь с молниеносной быстротой и горячим энтузиазмом. Все эти восторги Ленка разделяла, признавая авторитет профессора, только всё равно считала себя совершенно здоровой и очень хотела вырваться из этой уютной больничной атмосферы. Даже одноместная палата, явно доставшаяся ей не без вмешательства матери, совершенно не радовала привилегированным одиночеством. Она вытащила из-под подушки бумажку с планом больницы. Федя нарисовал схему, как пройти к палате, где лежал Вересов, и даже отметил красным крестиком кроватью окна. Осталось только правильно выбрать время – чтобы ее никто не перехватил и не отправил обратно. Судя по ракочущему вразумлению Сергея Петровича, доносящемуся уже из другого крыла больницы, путь был свободен, и проведывание болящего можно было назначить прямо на сейчас. Ленка придирчиво оглядела свою пижаму в зеркале. Бледно-лиловое трикотажное чудо не прибавляло ее образу романтики. Пришлось срочно драпироваться нелюбимым домашним халатом глубокого темно-синего цвета. Она потуже затянула широкий пояс и приподняла воротник. Получилось таинственно и даже экстравагантно. Она осторожно выглянула в коридор. Никого. И, сверяясь по схеме с маршрутом, побрела к цели, отмеченной красным крестиком. Сосед Вересова, толстый, угрюмый, небритый мужик в заношенном халате, сердито глянул на Ленку и улегся на кровать, отвернувшись к стене. Ленка открыла был рот, чтобы поздороваться, но так и закрыла, от усердия класнув зубами. Призыв к тишине выразительно читался на широкой спине соседа. год укрытый до пояса одеялом, был в солнечно-зеленую пижаму. Ленка невольно усмехнулась. Без фирменного пиджака, в этом домашнем прикиде, он выглядел чрезвычайно легкомысленно и как-то беззащитно. «Привет». Она скромно остановилась у окна, тщательно борясь с радостной улыбкой. «Все же израненный человек лежит. Нужно как-то посерьезнее выглядеть». Пришлось даже глубокомысленно уставиться на пейзаж за стеклом. «Привет», — ответил он и тоже покосился на окно, пытаясь разгадать, что ее там заинтересовало. Как самочувствие? Нормально. Было что-то в его взгляде, что-то странное. «У меня тоже все хорошо», — сказала она, пугаясь этой странности, хотя ты и не спрашивал. Он задумчиво почесал ссадину на лбу. «Слушай, а ты кто? Я тебя знаю, а то у меня это как его посттравматическая память отшибла. Ленка вцепилась в подоконник. Он почему-то показался самым устойчивым предметом во всем этом зыбком мире. «Совсем?» — едва слышно выдохнула она. «Да нет, он так жизнерадостно заулыбался, что ей стало неприятно. Говорят, примерно месяц забыл. Но это же пустяк». «Ну да». Она с трудом отодрала пальцы от подоконника. «Пустяк, ладно, я пошла, выздоравливай». «Постой, так я тебя знаю?» «Нет». Она побрела в свою палату, но благополучно потеряв Федину схему, запуталась в поворотах и заблудилась. Хотела уже забиться куда-нибудь в уголок, но на её плечо вдруг легла тяжёлая ладонь. «Савина? Почему бродим? Навис над ней суровый дядька в белом, делая грозное лицо. Почему нарушаем постельный режим?» «Я заблудилась», — проскулила Ленка, едва сдерживая слёзы. Профессор с интересом оглядел её, явно оценивая уровень интеллекта. А потом, запросто ухватив за руку, повёл за собой, участливо примиряясь к мелким Ленкиным шагам. «Скажите, — поинтересовалась Ленка, когда была выдворена в одноместные хоромы и уложена в кровать, а если у человека память после удара по голове пропала, она потом возвращается?» «В большинстве случаев, да. А в меньшинстве?» Сергей Петрович задумался. «Были случаи, когда пациенты так и не вспоминали события, предшествовавшие травме. Но, как правило, это небольшой промежуток времени. Небольшой и несущественный. Понятно, спасибо. Профессор ушёл». И в хоромах стало совсем невыносимо. Она закрыла глаза. Тишина. Дозвона в ушах. Значит, она стала этим несущественным воспоминанием. Вот так стёрлась из памяти, как будто её и не было. «Привет». Ленка вздрогнула от звука её голоса. В палату, неловко стукая костылём, зашла Сашка. Спортивные костюмы, почему-то неровно остриженные волосы до плеч, совершенно её преобразили, делая из неуклюжей дурнушки вполне интересную девчонку. Сколова доковыляла до кровати, медленно осела на стул, осторожно пристроив загипсованную ногу. что припёрлась? Добить решила?» Враждебно поинтересовалась Ленка. «А у меня коса сгорела». Она сняла очки и, подслеповато моргая, уставилась на Ленку. Не надо было пожар устраивать. Ленка кинула подушку в изголовье кровати и села. Хоть немного, но всё же подальше от неё. «Я уеду. К бабушке. В другой город». Сашка, опустив голову, складывала и раскладывала дужки очков, отчего они неприятно постукивали. «Мы больше не увидимся». Звучит оптимистично. «Ты была моей единственной подругой. Слушай, Сколова, не говори ерунды. Ты меня за человека не считала. Зато ты меня считала. Пылко вскинулась она. И это очень важно для меня. Да неужели?» Сашка стиснула очки в кулаке. Осторожно перевела дыхание, словно внутри неё сидело что-то острое и болезненное, что она боялась потревожить. «Дашка была для меня больше, чем сестра. Будто половинка. Знаешь, наверное, так у близнецов бывает. Мы любили одно и то же, думали одинаково. Я же до второго класса в Питере жила, и мы с Дашкой, как нитка с иголкой, друг за другом ходили. Всегда вместе. Когда мои родители переехали сюда, я жутко скучала. Тогда она и придумала таинственного старшего брата. «Даша ничего о тебе не рассказывала. Я даже сейчас не уверена, что ты действительно её сестра. Может, ты это придумала?» «Нет, это правда. Вот». Она вытащила из кармана и протянула Ленке помятую фотографию. «Это моя мама и её сестра, и мы с Дашкой». Ленка взяла фото. Улыбающейся, в коротких платьицах, совсем юные мамы стояли, тесно прижавшись друг к другу. А перед ними также, плечом к плечу, с серьёзными лицами стояли две девчушки. В той, что справа, Ленка узнала Дашу, а слева была Сашка. И они были очень похожи. Не как близняшки, один в один, а по родственному, смягчённая и неуловимо «Ясно». Она вернула ей фотографию. «И зачем вы шифровались?» «Это я придумала. Обо мне никто не должен был знать. Такая шпионская игра». Она осторожно погладила снимок, словно живое существо. «Когда Дашка умерла, я сильно заболела. Все уже думали, что сойду с ума, а я вот оклемалась. Никто ее не ожидал». «Я правда ничего не могла сделать на том перекрестке», тихо сказала Ленка. «Каждый день думаю, а что, если бы позвала ее, схватила за руку? Она бы остановилась. Всего один шаг, и ничего бы не случилось». Ты ничего не могла сделать, я знаю». Она медленно потянула ртом воздух, будто каждый вдох был болезненным. «Просто я злилась на тебя, что ты живёшь, а она нет». «Сашенька». Худощавая женщина с измученным лицом заглянула в палату. «Идём, папа уже приехал». «Мам, ещё пять минут, хорошо?» Женщина, скользнув по Ленке тревожным взглядом, кивнула и так же бесшумно исчезла, закрыв дверь. «Даже не удивляюсь воскрешению твоих родителей», — покачала головой Ленка. Сашка понурилась, опять застучала душками очков. Наговорила. «Да, знаешь, когда ты в классе появилась, я тебя сразу узнала. И меня как кипятком ошпарила. Я тогда поняла, что ты должна умереть. Не знаю почему. Мне показалось, так будет справедливо». «Тебе почти удалось. Лен, мне её так не хватает. Словно кусок сердца отрезали. И там теперь пусто. Мне тоже её не хватает». Порывисто вздохнула Ленка. «Ладно, Саш, иди, тебя ждут». «Лен, я не такая». Она подняла голову. «Запомни меня, пожалуйста, хороший». «Саш, я не знаю, какая ты», — тихо сказала Ленка. «Ты права». Она нацепила залапанные очки и, хватаясь за костыль, встала. «Я пойду. Пока». «Пока», — эхом отозвалась Ленка. Сашка доковаляла до двери и остановилась, неловко примеряясь к дверной ручке. «Погоди, я открою». Ленка поднялась с кровати и рванула на себя дверь. «Мы обязательно ещё встретимся». Сколова вдруг ткнулась ей лицом в плечо и расплакалась. «Пожалуйста, запомни меня, хороший». «Я запомню». Ленка растерянно погладила её по руке. «Всё только хорошее». «Спасибо». Она застенчиво отпрянула и заторопилась прочь. Ленка вернулась в кровать, но ей ещё долго слышался одинокий стук костыля. Потом позвонила мать. «Как самочувствие?» «Забери меня отсюда». Шёпотом попросила Ленка. «Я больше не могу здесь оставаться». «Потерпи, родная». Мать сочувственно вздохнула. «Я хочу быть уверена, что с тобой всё в порядке». «Мам...» Ленка зажмурилась, представляя её лицо. «У Сашки будут неприятности?» «В полиции во всём разберутся, не волнуйся. Я её ни в чём не обвиняю. Скажи это в полиции». «Ты так считаешь?» Её голос был очень тихим, словно она боялась что-то вспугнуть в Ленке. «Что-то очень хрупкое. Ну да, бодро закивала Ленка. И ты сама меня учила. Спасая других, спасаешь себя». «Хорошо». «Если ты так решила, значит, так и будет». И уже говорила кому-то в сторону. «Да-да, уже иду». «Елена, всё, я побежала». «Пока», — прошептала Ленка, хотя знала, что её не услышат. Надвинулось ощущение абсолютной ненужности. Благополучная и радостная жизнь текла где-то там, за больничными стенами. А здесь Ленка словно плыла в лодке по бесконечной реке, разглядывая потолочное небо и слушая шелест шагов в коридоре. В дверь постучали. Ленка без интереса уставилась на возникшую фигуру в белом. «Привет», — заулыбался Дубинин. «Можно к тебе?» «Можно», — изобразила приветливое гостеприимство Ленка. «А я тебе апельсинов принёс». Он радостно продемонстрировал пакет. «И оладушки от мамы. Они ещё тёплые. Спасибо». Он сгрузил всё на тумбочку и уселся на стул. «Когда выписывают?» «Без понятия». «Вчера Алина хотела организовать коллективное посещение больницы». Только Светлана Сергеевна запретила. Сказала, что к тебе нельзя толпой ходить. А то есть ты по поручению класса пришёл? Почему-то обрадовалась Ленка. Нет, я сам по себе пришёл. Он даже слегка обиделся. Ленка постелила на колени полотенце, водрузила на него пакет с оладьями. И приготовилась всё съесть. Тогда рассказывай. Что нового на воле? Да всё как обычно. Он пожал плечами. Ну а последние сплетни? Она вгрызлась в ароматную оладушку. Я же хочу быть в курсе всех событий. «Лен, я не слушаю всякие там перешептывания». «Да неужели? И с каких пор?» «Всегда?» — бодро сказал он, и тут же сник, явно припомнив, как бездарно купился на шутку с Прайсом. «Ладно, Дубинин, твой диагноз ясен». Есть почему-то расхотелось, и она, отложив недоеденное, вытерла руки. «Спасибо, что навестил. Спасибо, что угостил. Было замечательно. И отдельное спасибо твоей маме. Я передам». Серьезно кивнул он. «Ну, тогда на этой счастливой ноте и расстанемся». Ленка умиротворённо сложила руки на животе. «До встречи». Олег слегка завис, не зная, сразу уйти или ещё посидеть. «Лен, ты на меня сердишься, да?» «Не, -а. С чего ты взял?» «Мне кажется, ты не хочешь со мной общаться». «Здрасте. А что мы сейчас делаем?» «Я не о том, он нахмурился. Ты как приехала из Москвы, словно видеть меня не можешь». Ленка задумчиво посмотрела на него. «Знаешь, Дубинин, ты вообще очень хороший, даже слишком хороший, но я тебе не подхожу». «Подходишь?» — он густо покраснел. «Очень даже. Уверен, что ж сам напросился». Она уставилась в потолок. «Вот объясни мне, Дубинин, когда ты узнал про тот идиотский прайс? Почему свалил? Вместо того, чтобы подойти и утешить, а?» «Ну, мы же всё обсудили. Он порывисто вскочил, достал мобильный, застучал по экрану, что-то проверяя, уточняя, отыскивая. Дубинин, сядь!» — убедительно попросила Ленка. «На этот раз мы договорим. Ты же этого хотел. Меня медсестра предупредила, что тебе нельзя...» «Вот так всегда. Стоит нам начать говорить, как ты всё время куда-то убегаешь». Сероглазый погрустнел, заскоблил пальцем по спинке стула, уже не делая поползновений в сторону выхода, но так и не сел. «Ну ты же меня простила?» «Да, целиком и полностью». Она посмотрела в окно, набирая сил. «Как это, оказывается, тяжко — резать по-живому. Хочешь, я тебе расскажу, что произошло?» «Не надо, Лен, забыли уже». Ленка упрямо мотнула головой, отметая его слова. «Знаешь, все началось с того, что ты меня принял в круг опекаемых домашних животных. Ну, там присмотреть, погладить, жрачку дать». Он хотел было возразить, но Ленку сурово вздернула указательный палец, призывая к молчанию. А эта дурочка понапридумывала невесть что, чувства вообразила, которых нет. «Ну да ладно, речь не об этом. И к тому, что когда пришла беда, ты свалил. А потом еще и с бандерлогами грустная история приключилась. И снова тебя не было рядом. Лен, все же утряслось. Да и чем я мог помочь? Ты там, я здесь». Вот в этом-то все и дело. Ты каждый раз думал, что мне помочь нельзя. Неправда, я пылко начал он и вдруг умолк, словно наткнулся на что-то такое очевидное, что сам удивился. Ты даже не попытался. Вот что обидно. Помог или не помог, это уже другой вопрос. Ты даже не попытался что-нибудь сделать. Пусть бестолковое, но хоть что-нибудь. Лен, ну какой смысл в ненужной суете? Вот в этом мы с тобой кардинально расходимся, Дубинин. Я за друга буду сражаться до последнего, а не сидеть и просчитывать рентабельность телодвижений. «А если я исправлюсь?» Он порывисто шагнул к ней. «Лен, ты только не торопись с выводами. Я исправлюсь». «Дубинин». Ленка энергично хлопнула ладонями по одеялу. сердцу не прикажешь, но мы остаёмся друзьями. А сейчас уходи, пожалуйста. Я очень устала». Он послушно кивнул и без возражений пошёл к двери. Наброшенный на плечи белый халат соскользнул и упал на пол. Но Олег этого не заметил. выздоравливай не оборачиваясь тихо сказал он и медленно прикрыл за собой дверь. Ленка покосилась на халат. В белой кучке на полу чудилась укоризна. Пришлось опять таращиться на потолок, стараясь ни о чем не думать. Но заглянула медсестра и, посмотрев на Ленку, тревожно выскочила. «Наверное, побежала за Сергеем Петровичем», — отстраненно подумала Ленка. «И зачем?» Так и оказалось. Профессор стремительно вошел в палату, излучая спокойствие и оптимизм. Бегло осмотрел Ленку, пощупал пульс, зачем-то посветил в глаза фонариком, продиктовал медсестре несколько загадочных слов — И та тут же умчалась. «Что это вы себе позволяете, Савина?» Он грозно нахмурился. «Я уже собрался вас выписывать, а вы болеть вздумали. Надо было отпустить меня домой», — пробормотала Ленка. «Тут и здоровый скопытится». Примчалась медсестра, таща капельницу. Лихо воткнула в Ленкину руку и иглу. Засуетилась над прозрачными пакетиками на металлическом деревце. «Александра Ивановна, проследите, пожалуйста, чтобы к Савиной никого не пускали. И телефон отберите. Ей нужен полный покой». Ленка хотела было возразить, но почему-то жутко захотелось спать, и она так и не смогла выдавить из себя ни словечко. Профессор что-то еще говорил, но ее лодка, уютно покачиваясь, соскользнула в страну грез. Проснулась она ночью. Или поздним вечером. Во всяком случае, за окном было темно, а капельница рядом не обнаружилась. Ленка попила воды и мучительно озадачилась временем пробуждения. Дозуда в пятках хотелось знать, который сейчас час. Понятно, что это не было жизненной необходимостью, но очень требовалось найти точку отсчета. Без всякой надежды на успех она порылась в тумбочке. Телефона там не оказалось. И это было грустно. Можно было, конечно, сходить на пост к медсестре и огорошить ее вопросом, но выползать из кровати категорически не хотелось. Оставалось сидеть и чахнуть в неведении. Неожиданно дверь бесшумная и широко открылась. Небритый сосед Вересова сумрачно заглянул в палату. «Сколько времени?» – торопливо спросила Ленка, заметив на его руке часы. Тот застыл на пороге, в каком-то горестном недоумении вытаращившись на неё, но всё же глянул на часы. «Три пятнадцать. Спасибо, вы мне очень помогли», – облегчённо выдохнула Ленка. Сосед потряс головой, словно избавляясь от наваждения, и, сделав шаг назад, исчез в коридоре. Не успела Ленка удивиться его странным телодвижением, Как он появился вновь, толкая перед собой больничную коляску. В ней, горбясь и зажимая бок рукой, сидел Вересов. «У вас пять минут», — буркнул сосед и вышел в коридор, закрыв за собой дверь. «А вот и принц на белом коне», — ухмыльнулась Нянка. «Ты палату не попутал?» Вересов смотрел на нее и улыбался своей дурацкой буратинской улыбкой от уха до уха. «Ленка, я тебя вспомнил». У неё неожиданно защипало в носу, и она на всякий случай крепенько потёрла его ладонью. «Ну надо же, какое событие! И ты для этого сюда прискакал? Поделиться ошеломляющей вестью?» «Ага». Он подъехал к кровати. «Соскучилась?» «Вересов, ехал бы ты спать?» Ленка принялась старательно выравнивать складки на одеяле. «Лен?» Он поймал её руку ладонью. «Ты как?» «Не извольте беспокоиться». Она осторожно попыталась вытянуть руку, но, заметив, что ему не удержать, остановилась. Пальцы его были горячими и слабыми. «Со мной всё хорошо, не волнуйся». Мересов опять расплылся в улыбке, а сзади уже шелестел тапочками сосед, непонятно каким образом подвигнутый на этот ночной вояж. И уже тянул за коляску, выволакивая Гота из палаты. «Я приду к тебе завтра», — прошептала Ленка. «Сегодня», — поправил он.